часть 3. Личная пищевая цепь. Лес. Глава 15. Собиратель. Серьёзные игры. Была у меня ещё одна задумка. Я хотел приготовить еду, которая находилась бы на конце самой короткой пищевой цепи. Мне показалось, что было бы интересно сделать обед исключительно из тех ингредиентов, которые я добыл, собрал и вырастил сам. Да, и сегодня в мире есть люди, которые могут обеспечить себя такой радикально самодельной едой, хотя и не все из них постоянно пользуются своим умением. Я не из их числа. Я научился обращаться с флорой, но и только. Заметную часть своей жизни я провёл в своём саду, из плодов которого научился готовить множество кушаний. Но в этих блюдах не было животного белка, поэтому свой полноценный самодельный обед я решил готовить из представителей всех трёх царств, которые дают нам пищу, то есть из животных, растений и грибов. При этом я был настолько не готов к охоте на первых и к сбору последних, насколько может быть не готов рядовой потребитель еды. Я никогда в своей жизни не охотился. А уж если говорить на чистоту, то никогда не держал в руках ничего более смертоносного, чем игрушечный пистолет с пистонами. Как человек весьма невезучий, детские воспоминания, прилетела чайка, клюнула в щеку, упал с кровати, сломал нос, я всегда полагал, что между мной и огнестрельным оружием лучше сохранять некоторую дистанцию. Кроме того, чтобы в Америке приобщиться к культуре охоты, нужно иметь отца определенного типа. Мой отец, один из величайших домоседов современности, к этому типу точно не относился. Более того, у Он считал, что охота как трудовая деятельность человека потеряла всякий смысл с изобретением стейк-хауса. А уж охота как отдых, она ведь предполагает погоню, а для этого придётся обязательно выходить из дома. На охоте можно увидеть кровь. Нет, по мнению моего отца, этот род занятий лучше было оставить язычникам. В общем, начиная охоту на свой собственный обед, я имел опыт очень близкий к абсолютному нулю. Моя мама больше общалась с природой, поэтому в детстве я получил определённый опыт собирательства. Так, летом во время отлива мы часто выходили с ней на песчаный берег собирать моллюсков. Мы руками выкапывали их из ямок, в которых они скрывались, а моллюски в порядке самообороны брызгали в нас тонкими струйками воды. В последние дни лета мы собирали плоды морской сливы, из которых мама делала терпкое желе восхитительного рубинового цвета. Это сливовое желе всю зиму поддерживало у нас воспоминания о летних каникулах. Можно сказать, что с каждым тостом мы съедали кусочек августа. А ещё мы с сёстрами собирали в чашке дикую ежевику и чернику, они шли на десерт. Однажды ещё подростком я собрал много лесных ягод и попытался сделать из них вино. Я мало что понимал в механизмах брожения, однако определённые результаты эксперимента были. Примерно через неделю после того, как я поместил размятые ягоды в банку и плотно закрыл её крышкой, банка взорвалась, украсив потолок и все четыре стены гостиной чем-то вроде конфетти из кожуры ягод. В другой раз я попытался сварить пиво из корней растения с сафрасом. У меня получилась бурда, которая приятно пахла, но и только. Видите, вылазки за грибами и ягодами моя мать всегда сопровождала жуткими предостережениями, напоминавшими предупреждения главного санитарного врача США. Речь шла о смертельных ядах, подстерегавших нас в лесных ягодах и грибах. Если послушать маму, то получалось, что ребёнку ничего не стоило убить себя, просто пожирав, что-то в лесу. В результате я никогда и нигде не срывал никаких плодов, кроме самых известных. Я очень любил есть грибы, купленные в магазине, но не притронулся ни к одному грибу в лесу. Мать привила мне такой страх перед лесными грибами, что для меня собирать их стало столь же безусловно смертельным занятием, как прикасаться к упавшим проводам линии электропередачи или садиться в машину к незнакомцам, которые предлагают конфетку. Так что, собираясь лично заняться охотой и собирательством, я преследовал ещё одну цель преодолеть свой страх перед отравлением грибами. Понятно, что лесные грибы в меню моего обеда должны были присутствовать обязательно. Мне представляется, что сбор грибов есть сама душа собирательства, ибо в этом занятии объединены все самые большие риски и самые большие выгоды, которые даёт добыча еды в дикой природе. Для того, чтобы собрать на одной тарелке представителей всех трёх царств живой природы, мне сначала было нужно научиться отличать съедобные грибы от смертельно опасных. На самом деле, я надеялся положить на тарелку и представителей четвёртого царства, то есть минералы. Но мне не удалось найти местонахождение соли, до которого можно было бы легко доехать от дома на машине. Почему я решил пойти на все эти неприятности? Не потому, что пищевая цепь собирателя сейчас имеет какую-то перспективу для нас, едаков. Она как раз такой перспективы не имеет. Не так много осталось на земле дичи, чтобы накормить всех нас. Да и дикорастущих растений и грибов тоже на всех не хватит. Причины, по которым мы, как биологический вид, оставили охоту и собирательство, учёные чаще всего видят в том, что мы сами разрушили свой вполне приличный образ жизни, переусердствовав с истреблением мегафауны, то есть крупных животных, от которых зависело питание человека. Действительно, иначе трудно объяснить, почему люди променяли здоровый и сравнительно приятный образ жизни охотника на монотонный, унизительный труд земледельца. Сельское хозяйство дало человеку очень много благ, Но оно же принесло ему такие минусы, как инфекционные болезни из-за тесноты, в которой жили люди и животные, и нарушения питания, от потребления слишком больших количеств одного и того же продукта при богатых урожаях до голода при низких. Согласно оценкам антропологов, чтобы прокормить себя, типичные охотники и собиратели работали не более 17 часов в неделю. При этом они были гораздо крепче и жили дольше, чем земледельцы. Последние только пару веков назад вернули себе физические кондиции и продолжительность жизни, которые их предки демонстрировали ещё в палеолите. В общем, даже если бы мы теперь захотели вернуться к охоте и собирательству дикоросов, нам бы это не удалось. Слишком много сейчас на свете нас и очень мало их. Последним экономически важным вариантом пищевой цепи, созданной охотниками и собирателями, является ловля рыбы. хотя даже эта отрасль экономики сейчас быстро уступает свои позиции аквакультуре по тем же причинам, по которым когда-то охота на дичь уступила место разведению скота. Как это ни прискорбно, но нам уже не трудно представить себе мир наших внуков, в котором добыча рыбы ради пропитания это история. Сегодня для большинства из нас охота, собирательство и выращивание растений для собственного пропитания это по большому счёту форма игры. Это не значит, что исчезли субкультуры людей, в частности селян, которым охотничьи трофеи дают часть белков, необходимых в рационе, которые кормятся со своих садов и даже получают доход от продажи собранных ими природных деликатесов, вроде сморчков, дикого лука или моллюсков морское ушко. Но непомерные цены, которые просят за эти природные деликатесы на рынке, служат лучшим доказательством того, что сегодня очень немногие из нас могут быть настоящими собирателями. Итак, в нашем мире до сих пор кое-где в той или иной степени существует пищевая цепь, созданная охотниками и собирателями. Но мне кажется, что не это главное. Основная ценность этой цепи для нас в данный момент является не столько экономической или практической, сколько дидактической. Как и другие важные виды игр, собирательство призвано учить нас чему-то такому, что скрывалось под коркой наших представлений о жизни, созданных цивилизацией и общественной практикой. Важно понимать, что заготовка растений и животных в природе – это тот метод, которым человеческий род кормился 99% времени своего существования на планете. Именно под эту пищевую цепь создал нас естественный отбор. Только 10 тысяч лет назад земледельцы обнаружили несколько новых источников существования. Один из примеров – потребление лактозы взрослыми особями. Но пока мы с той или иной степенью удобства по-прежнему занимаем тела, созданные для собирателей, и смотрим на мир глазами охотников. «Нам не нужно возвращаться к плестоцену», — писал американский философ и эколог Пол Шепард, который боготворил природу и порицал современность. «Нам не нужно возвращаться к плестоцену, потому что наши тела никогда его не покидали». Не уверен, что подобная аргументация позволила бы мне чувствовать себя уверенно, выслеживая дичь в лесу, Но мне было приятно думать, что выйдя на охоту, я борюсь только со своим воспитанием, а никак не как с генами. В общем, затевая этот эксперимент, я надеялся на то, что собственноручная охота, сбор и выращивание пищи воле неволей дадут мне такие знания об экологии и этике еды, которые я не смогу получить ни в супермаркете, ни в заведении фастфуда, ни даже на ферме. Это будут очень простые базовые знания. Как мы связаны с другими видами и природными системами и как зависим от них. Как мы решаем, что в природе съедобно, а что нет? Как человек вписывается в пищевую цепь, причём не только в качестве едака, но и в качестве охотника и да, убийцы других существ. Но была у моего эксперимента ещё одна цель. Подключаясь, пусть ненадолго, к самой короткой и самой старой пищевой цепи, я надеялся более непосредственно и сознательно возложить на себя ответственность за убийство животных, которых я ем. Если бы я не смог это сделать, то мне бы пришлось прекратить поедание животных. Да, я уже получил определённый опыт на этот счёт, когда зарезал в Вирджинии несколько кур. Но этот опыт только смутил меня, ибо оставил самые сложные вопросы нерешёнными. Убийство обречённых домашних животных конвейерным методом, когда вы должны подстраиваться к действиям других, это отличный способ остаться в полубессознательном состоянии и не думать о том, что вы на самом деле творите. В этом отличие человека на конвейере от охотника, который находится в лесу наедине со своей совестью. Так, по крайней мере, я представлял себе его положение. Думаю, из этих рассуждений ясно, для чего я на самом деле решил заняться охотой и собирательством. Чтобы увидеть, смогу ли я добыть, приготовить и съесть еду, полностью осознавая свою вовлечённость в этот процесс. Я понял, что этот эксперимент станет конечным пунктом моего путешествия, начатого на кукурузном поле в штате Айова. А цель его, напомню, состояла в том, чтобы как можно дальше пройти по пищевой цепи, благодаря которой мы поддерживаем своё существование, и выявить базовые биологические реалии, которые скрыты от нашего взора сложной системой современного промышленного производства пищевых продуктов. Важен любой опыт, напоминающий нам о нашей зависимости от пищевой цепи: почва-растение-животное-человек и фундаментальной организации биоты. писал Альдо Леопольд в своей книге "Альманах песчанного округа". Assand Country Almanach. Он говорил конкретно об охоте, но то же самое можно сказать и о работе в саду или сборе грибов. Цивилизация настолько загромождает всевозможными устройствами и посредниками простые отношения человека с землёй, что наша осведомлённость об этих отношениях постепенно угасает. Мы думаем, что опираемся на промышленность, забывая о том, на что опирается сама промышленность. Надо ли говорить, что аргументы Леопольда также подтолкнули меня к идее заняться охотой и собирательством. Из других побудительных мотивов могу назвать цитату из Генри Дэвида Торо. Когда я впервые наткнулся на неё несколько лет назад, она меня страшно разозлила. Можно только пожалеть мальчика, которому ни разу не пришлось выстрелить, писал Торо в своём главном произведении "Уолден или жизнь в лесу". Он не стал от этого человечнее. Это лишь досадный пробел. в его образовании. Надо ли говорить, что я почувствовал себя именно таким необразованным мальчиком, заслуживающим жалости. Но сегодня этот мальчик определённо решил взяться за проблемы, поставленные Торо или Апольдом. Он лично найдёт и очертит весь тот сложный комплекс отношений с другими видами, который мы коротко называем словом еда. Приведёт все эти отношения к общему знаменателю, внимательно проанализирует их и узнает о них всё, что только можно узнать.